Егеши Чаринс, армянский поэт. «Поднимите глаза, я иду, я иду, из угрюмого чрева веков», обращается он к неведомым далям. Неведомые дали впечатленно внимают поэзии. Субботний вечер накануне пикника проходит в приятном волнении. Взрослые готовятся к выезду на природу, а дети корпят над учебниками. Нужно успеть доделать уроки, чтобы весь завтрашний день со спокойной душой колобродить на свежем воздухе. Ура! Так уж завелось исторически, что за мясо для шашлыков отвечает папа. Дядя Миша покупать его не умеет, а если раз в сто лет и решается на такой неосторожный шаг, то приносит домой такие доисторические маслы, что ба потом три дня всполохами исходит, отчитывая сына. Поэтому обязанность покупать мясо — Папа раз и навсегда взвалил на себя. Сначала он придирчиво вбирает у знакомого мясника сочную корейку, когда свиную, а когда баранью, разделывает дома мясо на крупные куски, пересыпает солью и кольцами лука, добавляет немного сушеного горного майорана. В идеале мясо должно мариноваться с вечера, но в целом двух-трех часов может быть вполне достаточно. В отдельной миске, засыпанной солью и специями, лежит мелкорубленная печень и несколько пленок внутриного сала. Шашлык из печени — любимое яство взрослых. Печень плотным рядом нанизывают на шампур, обматывают пленкой сала и быстро жарят на углях. Жир схватывается хрустящей корочкой, подергивается дымом костра. «М-м, как вкусно!» — приговаривает папа, поливая скворчащие кусочки шашлыка соусом из барбариса и быстренько заворачивая их в лаваш. «Нам вкус печени не очень нравится. Мы строим гримасы и отказываемся ее есть. Нам обычное мясо подавай». «Тем лучше хмыка едва. Нам больше достанется. Что вы понимаете в правильной еде?» «А чего понимать в правильной еде?» «Правильная еда — это когда тебе не тыкают в нос тарелкой супа или тушеными овощами». Правильная еда — это жареная картошечка, например, или жареная курочка. Или же правильный, завернутый в лаваш на минуту-другую, подумать пересыпанный кольцами злого лука шашлык. Такую вкуснятину можно есть с утра и до вечера каждый день. Берешь кусочек мяса, впиваешься зубами в сочную мякоть и урчишь от удовольствия. А потом еще косточку грызешь, потому что косточка — объедение и вообще приятное времяпрепровождение. Нагрызешь целую тарелку ребрышек от корейки, заешь салатом и запеченных овощей, запьешь шипучим лимонадом буратино. Вот это я понимаю, ммм, а то печень или сыр с плесенью. Фу, как вообще можно такое есть? Утро воскресенье счастливая пора. Просыпаешься с позаранку и припускаешь к окну. В кварталах с частными домами с вызовом перекукарекиваются петухи, По дороге, отчаянно гремя запчастями, прокатывается древний грузовик. На востоке, тяжело вздыхая, поднимается солнце. Ему снова выспаться не дали. Разбудили ни свет ни заря и погнали на небо. Сонно потягиваться и сходить золотыми лучами. Наспех позавтракав и сложив пикничный скарп в машины, мы дружной кавалькадой выдвигаемся за город. Впереди едет пучеглазая Генриетта, следом надутый от такой беспардонной наглости, где же ты видана, чтобы бабы форсили впереди мужчин, Вася. Пока дядя Миша с папой разводят костер, мама с ба накрывают на стол. Расстилают клеенчатую скатерть, раскладывают миски с брынзой, домашними соленьями, зеленью и овощами, баночки с аджикой и барбарисовым соусом. На этом женские обязанности заканчиваются. Все остальное — шашлык, печеная в и щедро приправленная сливочным маслом и мелкорубленным зеленым луком картошка, скворчащие с огня шляпки шампиньонов, печень в внутреннем сале и даже салат из запеченных овощей готовят мужчины. Такая у нас традиция. Женщина к открытому огню не допускается, потому что считается, что не женское это дело — возиться у огня. Мама с Ба редко когда соглашаются с нашими традициями, но эту всячески поддерживают. «В кои веке почувствуем себя людьми», — выдыхает Ба, расстилает на деревянной лавочке плед, с комфортом усаживается и отвинчивает крышку большого китайского термоса с синей лилией на боку. В термосе она заварила стратегический запас крепкого чая с чебрецом. Пока мужчины хлопочут вокруг огня, и, периодически покрикивая на нас, гоняют за водой, женщины чаевничают и тихо беседуют о чем-то своем, взрослом. Оставшаяся без внимания Сонечка топает по поляне с батоном под мышкой, отщипывает по кусочку и одаривает всполошенную от такой щедрости живность жучков, птичек, прочих зверушек. «Хиобусик будись!» — ведет она басовитые переговоры с ползающей по стволу бука шеренгой бойких муравьев. будешь и с размаху припечатывается крушительным куском хлеба. А потом по муравьиным пенатам ходят легенда о трубном гласе, свалившемся с небес недельном запасе манны небесной и всяких других необъяснимых чудесах. ГНФ всегда держится в шаговой доступности от взрослых. Очень правильный, кстати, стратегический ход. Ведь взрослые — невероятно наивные люди. Они почему-то считают, что если ребенок рядом, то никаких подвохов от него ждать не стоит, но не станет же он под твоим носом заниматься подрывной деятельностью. Воспользовавшись такой неосмотрительной доверчивостью взрослых, Гайне оттягивается по полной программе, резво ковыряясь в земле, выкапывает и подкидывает в огонь дождевых червей, ведет переговоры с бабочками и божьими коровками, забивает себе нос и уши подручными средствами орешками, ягодами или каким другим ботаническим изыском. А однажды она нашла под деревом кучку бараньих катышков, затолкала парочку себе в уши и прибежала хвастаться маме сба мол, посмотрите, какие красивые бусины нашла. Мамы сба оказались нечуткими людьми, дизайнерские порывы ГАИНЭ не оценили, более того, подняли такой крик — по сравнению с которым орт тетечки-медсестры из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», кажется просто детским лепетом. Гайне быстро смекнула, что сейчас будут насильно реквизировать ее украшения, поэтому с криком «Мои бусинки никому не отдам» кинулась к папе с дядей Мишей. Мужчины оказались не такими трепетными и впечатлительными, как женщины. Сначала посмеялись, а потом все-таки скрутили Гайне, выковырили из ушей катышки, промыли водой и до кучи протерли листьями подорожника. Сестра была крайне оскорблена столь бесчувственным отношением взрослых. Кое-как вырвалась из их цепких рук, отбежала на безопасное расстояние и не успокаивалась до тех пор, пока не набрела на кусачие заросли ежевики. Ежевика была твердокаменной, потому что незрелой, но невероятно красивой. Сестра нарвала горсть бусинок, Красиво инкрустировало ноздри, рассуши не дают и победно вернулась к родителям.